Глава 51. В логове Ика Бога Прошло несколько часов. Дейзи проснулась, но лежала с закрытыми глазами. Последний раз так уютно и тепло ей было только в раннем детстве, когда она спала рядом с мамой под теплым лоскутным одеялом и, проснувшись, так же долго не открывала глаза и слушала, как потрескивают дрова в очаге. Сейчас она тоже слышала это потрескивание, а еще чувствовала чудесный запах жареных котлет из оленины. «Наверное», — подумала она, «мне снится, что я опять дома вместе с папой и мамой». И все-таки потрескивание дров в очаге и запах котлет были для сна слишком реальными. Тогда девочка решила — «Наверное, я уже на небесах. Ведь я замерзла до смерти, заснув там, на краю болота». «Разве нет?» По-прежнему не шевелясь, Дейзи осторожно приоткрыла один глаз, потом другой, и сразу увидела огонь в очаге и грубо отесанные стены большой пещеры. А она сама и трое ее друзей лежали в огромном гнезде на подстилке из овечьей шерсти. Перед пылающим очагом возвышался громадный валун, покрытый зелеными болотными водорослями. Дейзи с любопытством разглядывала камень. Постепенно ее глаза привыкли к полутьме, и она поняла, что громадный валун размером с двух лошадей смотрит прямо на нее. Старинные сказания и легенды изображали Ика-бога в виде огромного дракона или змея, или даже болотного вурдалака. Теперь она увидела, что монстр — не сказочное существо, а вполне реальное. Перепуганная Дейзи поспешно зажмурилась и, осторожно протянув руку, стала тормошить лежащего рядом Берти. «Что?» — прошептал тот. «Ты его видел?» — крепко зажмурившись, спросила Дейзи. «Видел», — ответил Берти. «Не смотри на него». «Я не смотрю». «Что я вам говорила?» — послышался дрожащий шепот Марты. и «Икобок существует». «Кажется, он жарит котлеты», — прошептал Родерик. Друзья старались лежать тихо, но чудесный запах жареных котлет становился все сильнее. Умирающие от голода дети были готовы вскочить, чтобы схватить горячую котлету, пусть даже ценой собственной жизни, главное хотя бы разок откусить сочного мяса. Потом они услышали, как монстр начал двигаться. Длинные зеленые волосы шуршали, как сухой тростник, А огромные лапы глухо топали по земляному полу пещеры. Потом что-то стукнуло, как будто чудовище положило прямо перед ними миску, и гулкой голос произнес «Ешьте». Все четверо разом открыли глаза. «Вы, наверное, хотите спросить, почему, услышав, что монстр говорит человеческим голосом, друзья не ахнули от удивления?» «Ничего странного». Ведь они уже видели, как Икабок сидит около пылающего очага и, как ни в чем не бывало, жарит котлеты. Что еще после этого могло их удивить? Икабок поставил перед ними большую, грубо вырезанную из дерева миску. Дети догадались, что котлеты из оленины монстр принес с болота, где возле брошенной повозки осталось много изысканной еды. Не сводя глаз с Икабога, Друзья медленно приподнялись и сели, поджав по себя ноги. Сквозь густую зеленую гриву, падающую на морду, монстр пристально изучал их огромными мутными глазами. Своим видом чудовище отдаленно напоминало человеческое существо. Громадный живот, громадные передние лапы, на каждой из которых торчал длинный, острый, как игла, коготь зачем мы тебе отважно спросил берти и Кабок отозвался глухим хриплым голосом я вас съем но не сейчас и Кабок встал взял две огромные сплетенные из лозы корзины и затопал к выходу из пещеры но прежде чем уйти монстр вдруг снова обернулся к ребятам и глухо сказал «Р-р-р». На страшный рык это было совсем не похоже. Скорее на короткое слово. Друзья удивленно смотрели на монстра, а тот, поморгав глазами, вынес из пещеры корзины, а потом наглухо завалил вход громадным валуном. Снаружи послышались его удаляющиеся тяжелые шаги. Потом шаги стихли. Пленники молча переглянулись,